Глава 20. На совещание в департамент верховцев ехала с твёрдым намерением разрешить деловые вопросы и избавиться от засарявших мозги дурных мыслей. Надо было зайти в пару кабинетов, поговорить с нужными людьми, отвлечься от всего этого дерьма. Дожился б. Вика сидела рядом, тихо как мышь. Теребила в руках папку с документами, то вытащит, откроет, бумажки перебирать, то засунет в портфель обратно. Сначала пыталась заглянуть ему в глаза, а потом обиженно пялилась в окошко. Плевать ему было на её обиды. Не надо лезть куда не просят, пытаться им манипулировать. С утра пораньше получила разнос. Так теперь все бумажки были переделаны в пяти экземплярах. Вот и пусть занимается, раз больше делать нечего. В департамент он специально приехал пораньше, чтобы был зазор до начала совещания. Зашёл к одному заму руководителя, к другому, потом к руководителю контрактной службы. Заранее знать, что новое намечается. Кое-что узнал, но всё мутно и обтекаемо. любяте эти ребята туману напустить да и времени, честно говоря, было мало вышел туда с тем же отвратным настроением, что и раньше. Вика всё это время торчала в коридоре, ждала. Увидела его, молча подошла и встала перед ним, опустив голову, типа наказанная. На хрен ему это показное смирение. Поздно. Уже продемонстрировала свой талант без спроса залезать не в свои дела. Недовольно поморщившись, мужчина взглянул на часы. До начала совещания осталось совсем немного времени. Пошел к лифтам. Вика следом, на шаг сзади. Ожидание. Потом лифт полз, останавливаясь на каждом этаже. Раньше в голову полезли бы мысли, как бы ее тут по-быстрому притиснуть, А сейчас ей хрено соводило зубы от недовольства и досады. Двери лифта в очередной раз открылись, и сначала показалось, что в глазах заребило, а в уши ударил её смех. Бывшая Вера стояла рядом с каким-то мужиком и смеялась. Следующее мгновение взгляд, ставший неимоверно острым, охватил всю картину сразу. И по иному уложенные волосы Не так, как он привык, и яркий, словно светящийся взгляд, которого он у Веры уже годы не наблюдал. И тоск каким интересом смотрел на неё тот сморчок полуинвалидный, и то, как мгновенно насмешалась, как будто раскалённый штырь резко вдвинулся в него и медленно, сжигая изнутри, вышел. Мужчина сам не заметил, как напрягся, рот скосился в сторону. впился в взгляд в бывшую, а не застыли друг против друга, а время стало. Его глаза кричали, сжатые кулаки требовали ответа. В какой-то момент Александру показалось, что она сейчас развернётся и побежит от него. Он готов был броситься следом, но, блять, стерва выпрямилась, подняла на него глаза. из которых исчезло то взбесившее его веселье остался лишь разъедающий холод неприязни и шагнула в лифт так бывает когда чего-то неприятного ждёшь а потом уверишься что оно не произойдёт расслабишься и вот тут-то оно и случится у Веры смех мгновенно застыл в лёгких само по себе увидеть верховцева Было не слабым испытанием, она вся сжалась изнутри от шока, а тот ещё уставился на неё, как будто хотел прожечь дыру. Глаза те гринные, рот перекошен от злости, и его помощник рядом с ним. Это было как ушат ледяной воды. Это изменило всё. Охватившее её смятение сменилось спокойствием. Неприятное уже случилось. Нет смысла прятаться или пытаться отгородиться. Пусть внутри все тряслось. Вера расправила плечи, кивнула обоим, изобразив подобие улыбки и шагнула в лифт. Верховцев и не подумал отодвинуться, чтобы пропустить их. Вере пришлось пройти мимо и встать рядом с этой его помощницей, у которой хватило ума посторониться. Панкратов вошел следом, Ив встал рядом с ней у зеркальной стенки. Вера стояла за спиной верховцава чуть сбоку. Ей не было видно лица Александра, зато она всей кожей ощущала его ярость, давящую энергетику. Она, казалось, заполнила собой всё пространство, тяжёлое, густое, раскалённое молчание в селом лифте. Им подниматься было всего на один этаж. Ощуتوا такое, будто они торчат там бесконечно, нечем дышать. Лицо начало жечь румянец досады. Вера отвернула голову к зеркальной стене, а бывший, словно почувствовал её движение, дёрнул её в ее сторону головой и тут же отвернулся. Но слава богу, лифт наконец дополз. Двери открылись. Вёрховцев вышел первым и двинулся вперёд. Левая рука в кармане, правая отмахивает в такт. Худенькая помощница прошмыгнула мимо, догнала его, подравнялась и пошла на шаг сзади, цокая каблучками. Вера специально остановилась, пропустить их вперёд, отодвинулась в другую сторону. Вроде её движение и не выглядело нарочитым, потому что у входа в фойе было довольно много народу. Пусть думают, что ей просто неохота толпиться. Но разве от Панкратова что-то скрыется? Вера Владимировна спросила он. А кто, простите, это был? Ей без того было дико неудобно, потому что на его глазах всё-то произошло. Это Верховцев Александр Всеволадович, бизнесмен, тоже в строительном бизнесе, но у него несколько иной профиль, проговорила она с зеркальной улыбкой. только не задавай лишних вопросов, хотела изкричать ей, кажется, услышал, потому что вопросов от Панкратова больше не последовало. В конференц-зал они вошли одни из последних. Вера оттягивала этот момент сколько могла, потом просто отключила эмоции. Пойдёмте ещё, Дра Михайлович, там все уже расселись, толчеи и уже не будет. Ого. Кевнула тот, шевельнув бровями. Зал был достаточно велик. Ряды кресел располагались тремя секторами вокруг невысокой страды. Положительное везение сегодня от неё отвернулось, потому что свободные места оставались в правом крайнем секторе, как раз напротив того места, которое сейчас занимал её бывший гражданский муж. А выбора не было. Ей пришлось сесть Шеф устроился рядом. Совещание началось. Вера отметила про себя, что её шеф проявил интерес к тому, что там говорилось, даже стал вникать и внимательно отслеживал информацию, которую докладчики показывали на экране проектора. Сама она держалась на одном самолюбии, застыла с прямой спиной, стараясь не смотреть в ту сторону, где сидел Александр. Но ей и не надо было смотреть, чтобы ощущать его тяжелый, давящий взгляд. Когда-то это ее заводило, когда-то, но не сейчас. Но все, в конце концов, заканчивается. Закончилась первая часть, объявили десятиминутный перерыв. И снова они чуть не столкнулись в дверях. Вере показалось, Верховцев делает это специально. Более того, он прошел так близко от Панкратова, что, кажется, качнись тот чуть в сторону, просто снес бы его плечом. Ей хотелось закрыть лицо руками, чтобы всего этого не видеть. И тут следом за Верховцевым засеменила его девчуля. Остановилась напротив. Вера посторонилась и выдала ей зеркальную офисную улыбку. «Пусть проходит. Ей надо спешить». душно так вдруг стало засасало под ложечкой вера нахмурилась и отвела взгляд в сторону но даже если небо валится на землю надо помнить о делах кого-то в этом зале вера знала в лицо с другими была знакомо лично так или иначе приходилось сталкиваться со многими 10 минут перерыва были потрачены на то чтобы здороваться знакомиться ещё раз здороваться и так далее. Перерыв подошёл к концу, началась вторая половина. Поскольку места были не нумерованные, в этот раз Вера постаралась раньше всех попасть в зал и устроиться в середине центрального сектора, в самой гуще и поближе к выходу. Верховец подошёл позже, докладчик уже начал выступать. Один Когда он дел свою помощницу, было непонятно. Вера откинулась назад, наполовину скрывшись за колонной. Ей было видно, как он искал её, скользя взглядом по рядам, нашёл. И снова это прожигающее ощущение на коже. Наконец всё закончилось. Они с Панкратовым вышли одними из первых, быстро к лифтам, шла вперёд, не особо заморачиваясь тем, что мужчина подумает. А тот вопросов не задавал. Сам, казалось, стремился поскорее выбраться наружу. Наконец они покинули департамент, и Вера смогла вздохнуть спокойно. Фёдор Михайлович вёл машину, рассказывал о своих впечатлениях, время от времени на неё странно поглядывал. И вдруг спросил. «Вера Дмитриевна, а как вы относитесь к консорциумам?» «Что?» — пробормотала Вера и... До того момента расслаблена его слушавшая. Видите ли, из того, что я там по приоритетным направлениям услышал, получается, что дробить крупный заказ мелкими тендерами нецелесообразно. Ага, кивнула она с открытым ртом. Ну и вот, Вера Дмитриевна, он шевельнул бровями и выдал свою мысль дальше. Сил, чтобы выдержать борьбу за большой заказ, У каждой отдельно взятой фирмы мало. Дикая конкуренция начнут друг друга топить, сбивать цены на аукционах и тендерах. В итоге большая часть в погоне за большим кушем попросту обанкротится. У неё глаза на лоб полезли. Мысль, конечно, здравая, она и ей не раз в голову приходила, но при нём Вера никогда этих соображений не озвучивала. И это вы смогли просчитать просто один раз, по присутствовав, спросила, не удержалась. Э-э Он слегка покраснел. Нет, я думал об этом и раньше, а теперь. Кстати, а кем вам приходится этот Верховцев? Е ей пришлось глотнуть, чтобы обрести способность говорить. Не кем, пожала плечами и отвернулась. понимая, что вряд ли он поверил. А в сердце от этого никем игла зазубренная. Десять лет не выкинешь, как один день. Они, не захочешь, все равно оставляют след. Если можно пытать человека льдом и огнем, то примерно это с ними происходило. Огонь, бродивший в душе от того, что его женщина – Плевать ему было, что она бывшая его женщина была с другим, и это оскорбительно до такой степени, что вызывало ледяное бешенство. Он уже понял, что тот мужик и есть Панкратов. В первый момент, когда они оказались лицом к лицу, у него внутри всё настолько кипело, что не смог находиться рядом, а потом честно хотелось зашибить его к чертям, чтобы под ногами не мешался. прошёл мимо, вышел в курилку, дико хотелось курить. Да, блядь, не курил 2 года, сорвался. Прилезла Вика, подошла сзади. Не кури, Саша, не надо, шипнула в спину и потянулась разминать ему плечи. А ему тошно, ему плевать, стряхнул её руки. Отвали, возвращайся в офис. Давай, прямо сейчас. А тебя ждать? Я приготовлюсь. Нет, проговорил он, глядя ей в глаза. Иди и работай. Она отшатнулась, как-то странно кивнула, так что голова мотнулась вбок, развернулась и ушла. Он ещё какое-то время стоял, сигарета дымилась в пальцах, забыл о ней, вспомнил только когда почувствовал оложок. Затушил и выбросил, потом долго мыл руки, мрачно глядя на себя в зеркало. В какой момент человек начинает ощущать, что все вокруг его не удовлетворяет? Почему это состояние наступает вообще? Вдруг без видимых причин, когда все, казалось бы, должно только радовать, потому что все сложилось как надо. Все за исключением маленького нюанса. Крохотная ложечка дёгтя. Море яда. Всё должно было быть совершенно не так. Всё. К хренам. Хлопнул дверью и ушёл оттуда. Ходил в боковом коридоре, надо было успокоиться. В зал вернулся, когда вторая половина уже началась. Прошёл к своему месту. Зглянул туда, где эта стерва со своим хорьком в ошейнике сидела. И в первый миг опешил. Аж сердце упало. Где? Где она? М-м-м. Вспомнилось, как Вика тянула к нему руки в курилке. Как он сам когда-то драл Веру при каждом удобном случае. И по*** вы что там, совещание или нет. В глазах потемнело от ужасной догадки. Обвел взглядом зал и вдруг увидел ее. И опять сердце куда-то ухнуло, а потом в горле заколотилось. Злость взяла на себя, на неё, на этот идиотизм вокруг. Ему бы сосредоточиться и слушать, что докладчики говорят, потому что это важно, а у него её смех стоит в ушах. Трелями перекатывается уму непостижимо, ведь пряталась только лед с терва пряталась, только и ждала момента, дохлой кошкой маскировалась, и только он повернулся спиной, ударило самое больное место ударило